Чем больше я занимался этим, тем больше открывался мой сердечный центр, и тем больше любви или энергии, называйте как хотите, излучалось из меня. Сердечный центр открывался быстрее, ровнее, радостней, чем когда бы то ни было. Думаю, причина этого заключалась в том, что я оставался сфокусированным на обладании деньгами и в то же время позволял быть другим чувством. Не взаимодействовал с ними, не оценивал их, не анализировал, не пытался ощущать их в большей или меньшей степени. Я был просто в чистом состоянии позволения. Я позволил возникнуть чувству благодарности. Затем оно уходило, и появлялось чувство свободы, которое затем также постепенно стихало. После чего возникало ощущение уверенности и также спадало. Подобно небольшим волнам, каждое чувство приходило, затем немного отступало и позже возвращалось вновь. Возможно, то, что я просто позволял чувствам приходить и уходить, и сделало процесс намного более легким. Как бы там ни было, думаю, что в повседневной практике лучше всего было бы вначале потратить пару минут на расслабление, а затем просто позволить всем мыслям приходить, не слишком их анализируя, просто смотреть на них и говорить «да», Хорошо. Также стоит позволить всплыть на поверхность сознания и новым идеям, а затем сосредоточиться на том, чего мы хотим. Конечно же, заблаговременно нужно решить, чего же именно мы желаем. Что это за чувство такое, чувство обладания? Ведь именно над ним мы работаем, добиваясь ощущения уверенности в том, что уже обладаем желаемым и испытываем удовольствие от этого. И в этом случае мы создаем не только сам объект, но также и опыт взаимодействия с ним. С практикой мы сможем сделать процесс создания более подробным. Мы уже сможем создавать сам способ получения желаемого. Тогда процесс творения расширится, и к цели обладания добавится также цель «получить определенным образом» тогда мы пройдем все необходимые этапы от самого начала и до того пункта, где обладаем тем, что создали. Но сейчас я сокращу этот процесс, затрачивая больше времени на ощущение обладания. Думаю, что лучше всего начинать именно так. Упростите процесс создания до самой простой версии. Как только вы поймете суть этого процесса, его можно будет расширить, сделать более похожим на игру и получать от этого больше удовольствия. Но начинать лучше с упрощенного варианта. Часто в самом начале процесса создания нам хочется очень многого, ведь существует столько вещей, которых нам всегда не хватало. Поэтому, думаю, лучше всего просто сосредоточиться на обладании желаемым, поскольку это дает приятное ощущение еще до того, как оно придет к нам и тем самым ваша жизнь сразу улучшается. Еще я поиграл с другим процессом. Я уже упоминал о том, что мечтаю о теплом тропическом уголке, доме у воды, где я полностью был бы свободен, и мне не нужно было бы никуда идти, что-то делать. Я богат, свободен, и, просыпаясь утром, могу делать то, что хочу».